Роза. Часы. Мы жили на первом этаже, поэтому мусоропровода у нас не было. Почти ежедневно мне приходилось выносить ведро, и потому я уже ничему не удивлялся, подходя к мусорному контейнеру. Иногда из него прямо в лицо выскакивала перепуганная кошка, не понимая, что я тоже могу до смерти испугаться. Иногда торчала чья-то задница и ноги в грязных стоптанных сапогах. Но чаще всего я находил возле свалки самые неожиданные вещи. Валенки, из которых я вырезал замечательные стельки для рыбачьих сапог, детские коляски, от которых я тут же отворачивал необходимые мне детали, толстую медную проволоку, из которой я делал замечательные браслеты, помогающие при гипертонии, и многое другое. Все это я тащил в свою мастерскую, которую оборудовал в лоджии, и где царствовал единолично и круглосуточно. На этот раз находкой оказались часы, обыкновенные каминные часы в корпусе из фанеры с красивым большим циферблатом под старину. Удивительным было то, что часы были абсолютно новыми, как будто их прямо с прилавка магазина взяли и поставили на мусорный контейнер. А поскольку время было мирное, никаких таких чеченских следов еще не существовало, я спокойно взял часы, зная наверняка, Что-нибудь из деталей мне обязательно пригодится. Придя в мастерскую, я первым делом открыл заднюю дверцу часов. Внутри лежал ключик, транспортировочный замок не был снят, и часы не могли ни ходить, ни отбивать положенное время. Я завел обе пружины, снял замок и приготовился посмотреть и послушать свою находку. Часы послушно затикали, и когда большая стрелка оказалась над цифрой 12, часы начали бить. Я не слышал никогда. Глубокий, мощный, мелодичный и какой-то торжественный бой прокатился по всей квартире. от резвучия оказалось таким чистым, что по нему можно было настраивать инструменты. Видимо, мастер, который устанавливал механизм боя, обладал абсолютным слухом. Жена прибежала из кухни и слушала вместе со мной этот гимн уходящего времени, а я, человек, на которого музыка действует гипнотически, просто не понимал, как три тоненьких латунных прутика, по которым били молоточки, могут издавать такую божественную мелодию. И, несмотря на свой очень скромный вид, часы с помойки заняли в доме самое почетное место. Потом я украшал их, отделывая переднюю панель янтарем, который я насобирал на съемках под Калининградом. Потом я чинил их несколько раз, потому что часовой механизм оказался никудышным, Но всякий раз, когда часы отбивали положенное время, в душе моей поднималась волна радости, как будто я слушал гимн, гимн радостного расставания с прошлым, зная, что он прозвучит в будущем. От времени отломился один прутик, издающий третий звук. Осталось два. Мелодия оборвалась. Волшебство ополовинилось. А чудо не может быть половинчатым. Потом в очередной раз лопнула пружина, И, перестав бороться со временем, я купил новые дорогие часы, которые били и четверти, и каждые полчаса, и, наконец, каждый час, отбивая мелодии Биг Бена. А старые часы я отнес в театр и отдал в реквизит. А с ними вместе ушли мирное время, при котором не было никаких чеченских следов. Мастерская в лоджии, где я делал замечательные браслеты от гипертонии для моих друзей, и где я впервые услышал, «Волшебный гимн прошлому», который исполняли простенькие часы с помойки. 14 февраля 2001 года